Глава 9. Они прибыли в Уфу в 10:00 утра. В аэропорту их уже ждали. Мужчина, встречавший их, представился полковником Салимовым. У него было характерное азиатское лицо, тёмные усы и рано поседевшая голова, хотя на вид ему было не больше 40. Он предложил гостям отправиться позавтракать. но Резунов настоял, чтобы их сразу отвезли на место преступления. В машине все трое приехавших молчали, словно им не о чем было спрашивать Салимова. Тот сидел впереди, рядом с водителем, и тоже молчал, рассудив, что лучше отвечать на вопросы прибывших, чем проявлять собственную инициативу. Наконец они подъехали к дому, где было совершено преступление. Он находился в довольно отдаленном месте, рядом со школьным двором, где весело резвились дети, не подозревавшие о произошедшей здесь около 2 месяцев назад трагедии. На чердак вела довольно крутая металлическая лестница. Поднимаясь наверх, дрон невольно задел головой потолок и пригнулся. Вот здесь всё и произошло, сказал Салимов. Здесь мы её обнаружили, хотя некоторые эксперты считают, что возможно, её убили в другом месте. а затем уже перенесли сюда. Но это достаточно спорный вопрос, и учтите, что прошло некоторое время, пока мы обнаружили тело, а одежду нашли, уточнил Оризонов. Да, остатки одежды валялись здесь. Но непонятно, как она могла сюда подняться, почему согласилась? А если он её силой затащил, то как сумел подняться на чердак? Я прошёл с трудом. подтвердил Дронга. Поднять сюда женщину практически невозможно, даже если он чемпион мира по тяжёлой атлетике. Только если она была без сознания. Наши тоже так считают, подтвердил Салимов. Но тогда вообще ничего не понятно. Эксперты считают, что в тот момент, когда он её насиловал, она была ещё жива. Может, она добровольно пошла с ним на контакт? спросил Резонов. Исключено. Её износиловали. Мы сумели провести весь комплекс патологоанатомических экспертиз. Хорошо, что вы приехали так быстро. Через 2 недели этот дом будут сносить. Здесь всё время дежурит наш сотрудник, чтобы не пускать детей из соседней школы. Для них это роковое место, полное тайн. Все хотят залезть именно на чердак, а пол уже давно прогнил. Может случиться всё что угодно, поэтому и не пускаем. Гортуев прошёлся по чердаку, затем обернулся к Дронга и прошептал: "Интеллект. Очевидно, убийца действует не с помощью грубой силы, а бояния и интеллект вот составляющие его действий". "Возможно", согласился Дронга. Салимов смотрел на них, пытаясь скрыть свои чувства. Эти московские эксперты приехали осматривать место преступления спустя 2 месяца после убийства. Интересно, что здесь можно найти через столько времени. Расследованием занимаются лучшие следователи башкирского следственного комитета. Подключена вся городская милиция, а эти прибывшие считают, что могут обнаружить какие-то следы или просто посмотрев на место преступления, сразу вычислить преступника. Мы ищем не оставшиеся следы. Неожиданно проговорил высокий эксперт, словно подслушав его мысли. Нам важно понять психологию преступника, его внутреннее состояние. Какое у него может быть внутреннее состояние? пожал плечами Салимов. Я уже 20 лет работаю в милиции. Давить таких надо, а не думать об их внутреннем мире. Просто ловить и стрелять как бешенных собак. Резунов в знак солидарности со своим башкирским коллегой одобрительно кивнул головой, но ничего не сказал. Гуртуев, осматривая чердак, вообще не услышал этих слов. А Дронго не стал возражать. «Она работала в библиотеке?» – спросил он. «Да, и была на хорошем счету», – подтвердил Салимов. Ее даже хотели назначить заведующей другой библиотекой в соседнем районе. Но она отказалась, не хотела ездить туда на автобусе. У нее была семья? Нет. Они с мужем развелись ещё 3 года назад. Мы его проверяли. Он находился в командировке в Беларуси. В библиотеке о ней все отзывались очень хорошо. У неё со всеми были прекрасные отношения. На сороковой день пришло столько людей, вы бы слышали, как они о ней говорили. А её бывшая семья? Отец был известным строителем в Башкирии. Скончался несколько лет назад от инфаркта. Мать у Татьяны Косимовой, русская. А дочь очень на неё походила. Такая же блондинка, хотя отец был тёмным. Он родом из Уфы, уточнил Дронга. Мать, да, а отец из Арсланово. Это небольшой городок недалеко от столицы Башкирии. Там живут все его родственники. Ясно. А библиотека, где она работала, очевидно, недалеко отсюда, продолжал свои вопросы Дронга. Недалеко. Один квартал отсюда. И домой она возвращалась мимо этого здания, быстро проговорил Дронга. Салимов даже вздрогнул от неожиданности и удивлённо спросил: "Вы раньше бывали в Уфе или изучали план города?" "Нет, просто вы сами мне подсказали. Она не хотела переходить в другую библиотеку, чтобы не ездить далеко на автобусе. Значит, ходила на работу пешком. Поэтому я и подумал, что жила она недалеко, и её путь проходил мимо этого дома. мимо школы, подтвердил Салимов. Отсюда гораздо короче и всегда много людей, и никто ничего не увидел. Никто. Когда Татьяна на следующий день не вышла на работу, все решили, что она заболела. Вспоминали, что в тот день она чувствовала себя как-то странно, даже решила уйти пораньше и отпросилась у заведующей, сказала, что плохо себя чувствует. Поэтому её не сразу хватились, а через несколько дней начались поиски. Она сказала, что плохо себя чувствует. Марач на повторил Дронга и тут же спросил: "У неё был мобильный телефон?" "Конечно. Мы проверили входящие и исходящие звонки, распечатали их звонки за весь последний месяц. Ничего подозрительного. Сейчас преступники стали умнее", заметил Дронга. "Знают, что следователи в первую очередь проверяют мобильные телефоны. А городские номера в её квартире проверили?" "Конечно. Она осталась жить в той же квартире, а муж, руководитель коммерческой фирмы, купил себе новую и даже успел жениться. Как она была одета? вмешался в разговор Гортуев. В платье или в брючный костюм? Светлое платье, ответил Салимов. Сверху короткая жакетка, на ногах туфли, нижнее бельё, колготок не было. У нас тогда жара стояла. Судя по фотографиям, она была раздета. напомнил Гуртуев. Да. Марачно кивнул Салимов. А городские телефоны в библиотеке проверяли? Не унимался Дронга. Там пять телефонов, попытался объяснить Салимов. Даже если 10. Разозлился Дронга. Проверяли или нет? Не знаю, думаю, что нет. Её личный телефон, который у неё в кабинете стоял, мы точно проверяли, а остальные нет. Они же все отключены от междугородней связи. В учреждениях часто так делают, чтобы сотрудники не злоупотребляли. Нужно срочно сделать распечатку всех телефонов звонков на все городские телефоны библиотеки в день её исчезновения, предложил Дронга. Как срочно? Прямо сейчас позвоните отсюда, пусть проверят на станции. Но ведь 2 месяца прошло, неуверенно произнёс Салимов. Даже если 2 года, Вы видели, что он сделал с несчастной женщиной? Если его не остановить, он будет повторять подобные нападения с пугающей нас регулярностью. Позвоните и срочно попросите распечатку, а заодно узнайте, где находились другие четыре телефона в библиотеке. Сейчас узнаю. Недовольно ответил Салимов и отошёл в сторону. Что вы на него напали? Повернулся к Дронгоризову. он, между прочим, имеет два ранения и орден за мужество, а вы его так прессуете. Нас послали сюда узнать что-то конкретное, напомнил Дронга, а не восторгаться успехами местных Пинкертонов. За 2 месяца никаких следов. Согласитесь, это не самая лучшая работа. Если наши предположения верны, он приехал, сделал своё дело и уехал, возразил Резунов. Как же они могли найти его? Если наши предположения верны, с ехидством повторил Дронга. Он был здесь не в первый раз. Слишком много, говорит в пользу этой версии. Согласно теории Казбека Измайловича, мы должны найти не просто убийцу, а убийцу интеллектуала, который тщательно готовит свои преступления, находя в этом своеобразное удовольствие. Я правильно интерпретирую ваши записи? уточнил он. Пока да. улыбнулся Гортуев, удовлетворённо кивнув головой. Так вот, берусь утверждать, что он был здесь по крайней мере дважды или даже трижды. Очевидно, был лично знаком с погибшей Касимовой. Позвонил ей на один из городских телефонов в библиотеку и назначил встречу. Этим и объясняется её желание уйти с работы пораньше, ведь она отпросилась, сославшись на недомогание, именно в тот день, Что произошло у этого дома, я не знаю, но знаю одно. Силой поднять человека на чердак невозможно. Здесь рядом школа, и ребята могли услышать крики. Значит, вывод очевиден. Убийство произошло в самом доме, а на чердак он потом поднял уже бесчувственное тело, что косвенно подтверждают некоторые местные эксперты. Вот моя версия случившегося. Верно, поддержал его Гортуев. Я тоже так думаю. У вас, очевидно, свои методы расследования, заметил Резунов. И мне они не очень понятны. Но если вы так считаете, возможно, всё именно так и было. Переговорив по мобильному со своим сотрудником, к ним вернулся Салимов и сообщил: "Там ещё четыре телефона: у заведующей библиотекой, в приёмной, в бухгалтерии и на проходной. Сейчас постараются сделать распечатку всех входящих звонков в тот день и исходящих тоже". Хорошо. Кевнал Дронга. Особое внимание пусть уделять телефонам в приёмной и на проходной. Они дадут нам распечатки всех номеров. Устало ответил Салимов. На других этажах вы помещения осматривали? спросил Дронга. Какие помещения? Дом заброшен. Здесь давно никто не живёт, одна пыль и грязь. Но мы всё осмотрели и ничего не нашли, никаких следов. Даже собаку пустили. Вы напрасно считаете нас такими непрофессионалами. Если бы он оставил хоть какие-то следы, мы бы их обязательно обнаружили. Собаку пустили тогда, когда нашли тело, сказал Дронга. Значит, было уже достаточно поздно. Я вас не обвиняю, полковник, просто пытаюсь воссоздать точную картину случившегося. Тело ведь нашли не сразу. Собака могла не взять след, но это уже не наша вина, ответил Салимов. Мы сделали всё, что смогли. Всех опросили, поговорили с каждым сотрудником библиотеки, с каждым из её друзей и родственников. Даже проверили знакомых новой жены, её бывшего мужа. Этот мерзавец, словно растворился. Если он живёт в Башкирии, мы его обязательно поймаем. А если нет, всё равно поймаем, уверенно проговорил Салимов. Такие мерзавцы не умеют останавливаться в этом их несчастье. Они начали осторожно спускаться вниз. уже на улице гуртуев ещё раз посмотрел на здание и подошёл к Дронгу. Он должен был ей что-то сказать или предложить, иначе она бы не вошла сюда. Мне понравилось ваше предположение насчёт их личного знакомства. Посмотрите, здесь рядом школьный двор. И если бы он попытался применить силу, ребята услышали бы её крики, но никто и ничего не слышал. Похоже на то. кивнул Дронг. Давайте поедем в местный следственный комитет и поближе ознакомимся с уголовным делом. Прокуратура может сколько угодно его продлевать, но расследование не завершится этим эпизодом, если мы не вычислим убийцу. В следственном комитете они провели весь день. Пришлось подтверждать свои полномочия через Москву, чтобы местный следователь разрешил им изучить материалы дела. Ночевать остались в местной гостинице. А рано утром за ними заехал Салимов. чтобы проводить на вокзал, откуда они должны были отправиться в Челябинск. Салимов был молчалив, как обычно. Когда они сели в машину, он повернул голову в их сторону и сообщил: "Распечатка у меня. Мы проверили все телефоны. Секретарь заведующей вспомнила, что в тот день звонил неизвестный мужчина и просил позвать к телефону Касимову. Почему-то она забыла об этом звонке. А когда мы назвали ей время, она вдруг вспомнила: Оказывается, в этот момент секретарьша разговаривала по мобильному со своим парнем. Незнакомец позвонил во время перерыва. Вот распечатки всех телефонных звонков. Салимов протянул Тронга конверт с распечаткой. Вы знали, что так и будет? спросил несколько ошеломлённый Резунов. Догадывался. ответил Тронга, забирая конверт. Откуда был звонок? С городского телефона, который находится рядом с вокзалом закончил Засалимов Адронга. Тот немного помолчал, затем не очень уверенно спросил: "Это догадка или вам уже доложили?" У него оставалось мало времени, поэтому он и звонил с вокзала в приёмную, а не Татьяне со своего мобильного. Всё так и должно было быть. "Наверное, да", согласился Салимов и отвернулся. "У меня ещё одна просьба", добавил Дронга. Срочно проверьте, какие поезда и откуда приходили примерно за час до этого звонка. Много времени это не займёт. Достаточно просмотреть расписание прибывших поездов в тот день. Сделаю, ответил Салимов. Что-нибудь ещё? Обратите особое внимание на поезда повышенной комфортности. Я почему-то уверен, что он ездит не плацкартом. Гортуев одобрительно кивнул головой. Да. Он не ошибся, когда попросил об участии в расследовании Дронка. Он всё понимал так же хорошо, как и сам Казбек Измайлович, чувствовал психотип преступника, а это было самым важным в расследовании. Если окажется, что вы правы, я начну вас просто бояться, заметил Салимов, снова поворачиваясь к ним. Я слышал, что бывают такие профессионалы, но никогда раньше с ними не встречался. Не такая уж и редкость. возразил Гортуев, вмешиваясь в разговор. Опытный врач может поставить диагноз, как только больной войдёт в кабинет, даже не осматривая его. Опытный портной с закрытыми глазами может назвать любую ткань. Опытный психолог сразу определяет, лжёт человек или говорит правду. А наш опытный эксперт провёл очень много расследований. Понимаю, согласился Салимов. Но выглядит это достаточно эффектно. Вы прямо как Дронга. Есть такой вымышленный эксперт, о котором рассказывают в сказке. В Башкирии считают, что он башкир, а в Татарии, что он татарин. Якобы этот тип умеет раскрывать любые преступления. Жаль, что сам он не существует на самом деле. Салимов не понял, почему все трое приехавших дружно и громко расхохотались.